13 ноября 1941 года, 10 часов 5 минут, С.Е. Берлин, 12 тысяч метров над землей, борт Ту-22М3 из состава авиагруппы экспедиционных сил. Полковник авиации Александр Евгеньевич Голованов. Берлин ясную погоду кое-где разбавленную облачностью, с высоты двенадцати километров выглядел гигантской серой каменной паутиной, наброшенной на землю неведомым злым колдуном. Я сижу в кресле второго пилота, или, как говорят в будущем, помощника-командира, и испытываю острое желание взять управление на себя, чтобы ощутить свою власть над могучей и стремительной машиной которая мчится на высоте 12 километров в два раза быстрее скорости звука. Но тут все автоматизировано, и пилот может делать только то, что позволит ему автоматика. Фактически, пилот тут не управляет самолетом, а отдает команды мощному вычислительному устройству, которое само решает, как выполнить поступившую команду и насколько отклонить закрылки или роны, рули направления и высоты. К тому же для этой стремительной машины расстояние от Москвы до Берлина – «Все равно, что рукой подать. Один час сорок пять минут назад мы взлетели с аэродрома в Кратово, нынешний Жуковский, и вот мы уже над вражеской столицей. Мне, привыкшему проводить за штурвалом множество часов, совершенно непонятно, зачем в этой машине еще и второй пилот, в то время как командир и сам прекрасно справляется с управлением. Тут и одному делать нечего, тем более, что когда ты тянешь за штурвал и жмешь на педали, Сопротивление тебе создают не тяги управления, прикрепленные к рулям и элеронам, а специальные имитаторы нагрузки. Так что мне остается только наслаждаться открывающимся видом вражеской столицы. Там внизу этот огромный злой город живет своей обычной жизнью. Берлинцы спешат по своим делам, наверное, даже не обращая внимания на три тонкие белые полоски инверсионных следов, разматывающиеся в бледно-голубом осеннем небе. И только мальчишки, выскочившие на воздух во время школьной перемены, тычут в небо пальцами, азартно спорю по поводу того, что это такое летит там, высоко в небесах. Жителям Берлина кажется, что им не о чем беспокоиться. И наша, и британская авиация совершают свои налеты по ночам, а сейчас совсем не ночь, и к тому же воздушную тревогу не объявляли». Не правда ли, фрау Крюгер и Гер Мейер, все дело в том, что потомки, занятые решением фронтовых и стратегических задач, например, бомбардировками Плоэшти и долбежкой железнодорожных узлов и мостов в Польше, пока еще ни разу не навещали вражескую столицу с визитом вежливости. Но теперь время для такого визита пришло, и три стремительные белоснежные машины с красными звездами на крыльях приближаются к Берлину. У каждого бомбардировщика в бомбалюках по 20 тонн бомб, а это все равно, что удар полнокровной дивизии ДБА. Дальнебомбардировочная авиация. Основной рабочей лошадкой которой до самого конца войны был ДБ-3Ф, он же Ил-4, который на полную дальность брал от 750 до 1000 килограммов бомб. Летом меньше, зимой больше. Правда, перед нами не стоит задача превращать в щебень весь Берлин. Наши цели – это административные здания, электростанции, паровозное депо и мосты через реку Шпрее, протекающую через город. Пусть не получится раздолбать все с первого налета, но после первого будет второй, третий и так далее, удары, пока берлинцы не поймут, что значит жить в Средневековье, в совершенно целых домах, но без электричества, воды, канализации, метро и железнодорожного транспорта. Вот на приборной панели загорелся сигнал, что система автоматического бомбометания привязалась к рельефу местности и видит введенные в ее память цели. После этого командир корабля полковник Васильев щелкнул переключателем, передающим управление автоматике, и убрал руки со штурвала. В составе экипажа есть еще штурман-бомбардир, Но, как мне объяснили, он нужен только тогда, когда применяется управляемое вооружение. И при ударе свободно падающими бомбами, как сейчас, он такой же пассажир, как и я. Вот машина чуть вздрогнула, значит, вниз пошла первая серия из шести бомб. После этого самолет сам чуть изменил курс, выходя на новую цель. И как раз в этот момент полковник Васильев начал декламировать стихи. Под крылом горят кварталы. Смотрит в небо тысячи глаз. Вам пространство было мало. Мы пришли. Встречайте нас. Говорил он вроде бы негромко, но так, что в кабине его слова были хорошо слышно несмотря на гул двигателей. А может, дело в наушниках с системой шумоподавления? Не знаю. Правильно, Николай Александрович, подтвердил штурман корабля майор Шаров. Вот им, сука, немецким... Лебенсраум, вот им поместье со славянскими рабами, вот им недоноском арийским раса господ. Пока шел этот разговор, самолет еще раз пять сам сбрасывал бомбы, как правило, минимальными сериями, по четыре или по шесть штук. Потом машина заложила глубокий вираж и один раз, но щедро, можно сказать, от души, отсыпала по какой-то цели весь остаток бомб ну все товарищи сказал полковник васильев пожалуй к герингу пришел писец отхрюкал сорийский боров гадить больше не будет в ответ на мой недоуменный вопрос а почему это геринг должен был отхрюкаться товарищ васильев с милой улыбкой пояснил что последняя партия из шестидесяти пятьсот килограммовых осколочно фугасных бетонобойных и зажигательных бомб предназначалась для родного герингу Рейх Министерства авиации. Мол, если Геринг находился там, на месте, в своем служебном кабинете, то в самом ближайшем будущем, когда сброшенные нами бомбы долетят до земли, от толстого наркомана останутся только рожки да ножки, равномерно обжаренные в пламени пожара. «Товарищ полковник!» – азартно выкрикнул штурман-бомбардир. «Есть накрытие Рейх Министерства авиации! Хорошо попали прямо по помидорам!» Горит так, что просто смотреть приятно. Если так, подумал я, то так этому козлу и надо. За утро 22 июня. За внезапное нападение и бомбежку мирно спящих советских городов. А если он каким-то чудом выжил, то мы достанем его позже. Обязательно достанем. 13 ноября 1941 года. 11 часов 35 минут. С.Е. Берлин. Рейхсмаршал авиации Герман Геринг. Полковник Васильев ошибался. Герман Геринг не погиб под пылающими руинами здания Рейхминистерства авиации, потому что редко появлялся на службе раньше полудня. Сейчас он ехал на своем хорхе по засыпанной битым стеклом улице Луизенштрассе и ужасался увиденному. То тут, то там, оттуда, где упали русские бомбы, В бледно-голубое небо над Берлином поднимались густые клубы черного дыма. По правую руку от Геринга, бегемотом развалившегося на заднем сиденье машины, жарким пламенем горел центральный берлинский вокзал. На самом деле горели угольные склады и паровозные депо. Но отсюда, с Луизенштрассе, казалось, что полыхает само здание и дебаркадер над пассажирскими платформами. По левую руку тоже что-то горело, Но особенно густо. Пожары полыхали впереди, за Брандербургскими воротами. Там, где Лузенштрассе, переходила в Вильгельмштрассе, улицу, буквально нашпигованную зданиями министерств и ведомств. И именно там горело особенно жарко. Дым в небо поднимался особенно густо, а сирены пожарных машин и санитарных карет выли особенно громко. Мост через Шпрей, по счастью, уцелел. Предназначенные ему бомбы достались институту Коха, и сейчас там занимался яростный пожар. Хоть гитлеровская Германия и не добилась значительных успехов в разработке бактериологического и биологического оружия, зациклившись на поисках вредоносного агента избирательного действия, немецкие микробиологи хотели найти такую бациллу или вирус, чтобы она не действовала на арийцев, а все остальные, чтобы дохли как мухи. Все равно было решено раздолбать институт Коха просто так, на всякий случай, потому что Береженова бог бережет. Они Береженова допрашивают на Лубянке, выясняя адреса, пароли и явки. А если серьезно, то в критической ситуации немецкие микробиологи могли перестать маяться дурью и смастерить что-то по-настоящему убойное, без избирательности по нациям и расам. Сумрачного германского гения на это явно хватало. Стены здания, правда, уцелели, но почти из всех окон вырывались языки пламени и шел дым. При этом Геринг не увидел большого количества пожарных машин, и причину этого он понял только когда подъехал к Бранденбургским воротам, от которых уже начиналась Вильгельмштрассе. У самых ворот его Хорьх остановил усталый закопченный шуцман и сказал, что дальше по Вильгельмштрассе проезда нет, Улица, мол, завалена обломками, через которые не проехать на машине. А по обеим ее сторонам, на месте разрушенных зданий ключевых германских министерств, все еще продолжаются пожары, которые не потушить. И в самом деле впереди, за Бранденбургскими воротами, творилось что-то кошмарное. Локальный филиал ада, вздымающий к небесам сплошную стену пламени и едкого черного дыма в почти неповрежденном городе. К примеру, на Унтерден-Линден, совершенно неповрежденной бомбежкой, владельцы дамских модных магазинов даже не соизволили закрыть свои заведения. А с чего их закрывать, если сирены воздушной тревоги завыли только после того, как русские бомбардировщики удалились в освояси, а стрельба зенитных батарей по ним и вовсе напоминала приветственный салют, пальбу в чистое небо. Стремительные стреловидные самолеты давно улетели, а зенитки все продолжали стрелять, будто стремились оправдаться за внезапность вражеского налета. Наорав на Шуцмана за пораженческие речи, Геринг вылез из своего хорьха и пешком пошел по улице в сторону Рейхс-Министерства авиации. Он никогда не был трусом ни в небе Великой войны, когда геройствовал в составе летающего цирка Рихтгофена, лучшей авиационной части Германской империи, ни позже, когда во время так называемого пивного путча, низом живота словил две пули, чуть было не отправившие его на тот свет. Но, несмотря на все это, сейчас ему было по-настоящему страшно. Когда Берлин бомбили англичане, они равномерно посыпали город бомбами, не делая различия между правительственными кварталами, жильем для среднего класса, заводами и рабочими районами. Но эти краснозвездные самолеты бомбили прицельно и очень кучно так что в районе выбранной ими цели бомба буквально падала на бомбу. И все это с чудовищной высоты в 12 километров и скорости под 1000 километров в час. От этой мысли Герингу захотелось прибегнуть к своему обычному средству, то есть ввести себе в Вену очередную дозу морфия. И тут он вспомнил, что забыл коробочку с ампулами и шприц в машине. Все что угодно за одну единственную дозу все что угодно, за возможность снова мыслить легко и свободно, а не брести вперед мимо занятых непонятно чем людей, разбирающих развалины, тушащих пожары и складывающих в штабеля изуродованные тела тех, кого все же удалось найти и откопать. Но ничего, в служебном кабинете в министерстве, огромном как иной стадион, есть запасная коробка с ампулами морфия и запасной шприц, Ведь второй человек в нацистской партии заранее не знал, где его настигнет ломка. Как сам было, Геринг прошел мимо пылающих и изуродованных домов, мимо старой и новой рейхсканцелярии, мимо руин бывшего британского посольства и подошел к перекрестку Лейпцигерштрассе и Вильгельмштрассе. Тут он застыл, не поверив своим глазам. «Новенького!» отстроенного только в 1935 году здания Рейхс министерства авиации, не было на месте. Вместо него пылала бесформенная куча развалин, как бы намекавшая на то, что ни Рейхминистерства авиации, ни главного штаба Люфтваффе, располагавшегося в том же здании, больше не существует. А все его соратники – Мильх, Удит, Рихтгдоффен и прочие – погибли под этими пылающими развалинами, которые сейчас тщетно пытаются потушить немногочисленные пожарные. 13 ноября 1941 года 19 часов 15 минут СЕ Восточная Пруссия, окрестности Растенбурга. Главная ставка Гитлера Вольфшанс, бункер фюрера. Для того, чтобы Гитлер во всех подробностях узнал об абордировке Берлина сверх аэропланами из будущего, потребовалось не так уж много времени. Сообщить о подробностях подсуетился Борман, которому тоже повезло, как и Герингу, не оказаться в служебном кабинете, но который, в отличие от рейхс-министра авиации, не впал в прострацию, а оказался весьма деятелен и работоспособен. Именно по его указанию были сделаны фотографии, самых впечатляющих мест разбомбленной столицы Третьего рейха, разбитая в дребезги Вильгельмштрассе, где бомба падала на бомбу, и тут же рядом, в паре сотен метров, нетронутая Унтерден Линден с открытыми модными магазинами, варьете и ресторанчиками, а также толпами праздно шатающейся публики. Как только с проявленных пленок были отпечатаны фотографии, Борман вылетел с ними из берлинского аэропорта Темпельсхоф пока не тронутого бомбежками. Ему надо было торопиться представить дело в выгодном для себя свете и заодно покрепче пнуть также уцелевшего Геринга, который теперь представлялся Борману чуть ли не единственным конкурентом по влиянию на Гитлера. По оценкам доклада, представленного фюреру Борманом, в результате этого налета Германия лишилась до 90% руководящего состава гражданских министерств, сил безопасности, Гестапо, СС и СД. Не пострадало только командование сухопутных войск с началом войны, выведенное в расположенную в Восточной Пруссии передовую ставку Мауэрвальд. В ходе удара из высших руководителей Третьего Рейха погибли министр иностранных дел Иоахим Риббентроп, министр пропаганды Йозеф Геббельс, министр восточных территорий Альфред Резенберг, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, Также были обезглавлены Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство финансов и множество других ведомств помельче. Таким высоким потерям способовала плотная концентрация правительственных учреждений вдоль единственной улицы Вильгельмштрассе, что позволило бомбардировщикам противника нанести концентрированный удар и буквально перепахать эту Королевскую улицу бомбами. Выслушав этот доклад, Со всеми его страшными подробностями Гитлер помертвел. Ему, конечно, не могли не доложить о самом факте налета трех стреловидных самолетов из будущего на Берлин, но сделали это в стиле песни «Все хорошо, наш любимый фюрер». «Все хорошо, все хорошо». Частично так получилось, потому что люди из секретариата Гитлера сами владели только самой общей информацией по поводу этого налета – Получив до предела лаконичное сообщение, бомбы сбросили три самолета. И представили это Гитлеру как демонстрационный комариный укус. Мол, что эти три самолета могут сделать огромному городу на Шпрее, который переварит их несколько бомб и даже не заметит. Более достоверной информации из Берлина не было. Точнее, ее просто боялись сообщать. Поэтому до неожиданного появления Бормана Гитлер пребывал в блаженном неведении относительно масштаба случившихся событий. Зато после доклада Бормана началось. Бедные стенографистки, фиксировавшие ход беседы Бормана и Гитлера для истории, притихли и попрятались по углам. Что поделать? Их фюрер был контужен на фронте прошлой Великой войны и к тому же перенес отравление английскими газами, поэтому такие моменты лучше всего было просто переждать, сжавшись в комок в уголке. Потом, когда приступ истерики с катанием по полу и пусканием пены прошел, Гитлер долго не мог отдышаться и все пил и пил ледяную родниковую воду из высокого стакана. Он ведь еще тогда, в конце августа, подозревал возможность чего-то подобного сегодняшнему ужасу, поэтому и послал своего самого доверенного человека Рейнхарда Гейдриха договариваться с руководством потусторонней России, но тот в ходе выполнения этого особо важного задания бесследно сгинул где-то в русских лесах. О судьбе Гейдриха было известно только то, что 1 сентября днем он вылетел с аэродрома под Могилевым вместе с напарником. Потом, через полчаса после вылета, Рейнхард вышел на связь с аэродромом, чтобы сообщить, что его внезапно атаковала большая группа большевистских истребителей и замолчал на полуслове Скорее всего, он погиб или попал в руки большевиков, но был все-таки небольшой шанс, что ему удалось выкрутиться и добраться до цели. Надежда на это сохранялась даже несмотря на то, что уже больше двух месяцев о Гейдрихе не поступало никаких известий. С другой стороны, какое-то время спустя после исчезновения Гейдриха Марсиане свернули свои активные наземные операции, и на истерзанном ударами в Восточном фронте наступило затишье. Действия марсианской авиации были не в счет, ибо по разрушительному эффекту не шли ни в какое сравнение с ударами их же подвижных соединений. Одно время Гитлер даже ждал, что со дня на день Гейдрих все же объявится и сообщит радостную весть о спасении Третьего рейха от смертельной опасности. Но день проходил за днем, а его посланце к марсианам не было никаких известий. И вот теперь пришельцы из будущего снова заявили о себе во весь голос. И не где-нибудь, а в самом Берлине. То, что их командование избегало бить по жилым и торговым кварталам, сосредоточив всю свою ярость на транспортной инфраструктуре и системе государственного управления, служило хорошим знаком для немецкого народа и плохим, для самого Гитлера и его ближайших соратников. Правда, многие из этих соратников, застигнутые этим воздушным ударом врасплох, уже не представляли собой ничего, кроме разлагающейся плоти. Тут надо сказать, что с какого-то момента Гитлер начал испытывать определенные иллюзии. Испытывал же Гитлер в мае 1941 года иллюзию по поводу англичан – тоже, кстати, официально арийцев, только не совсем чистых, что, мол, стоит предложить Черчиллю почетный мир и совместный поход на восток, и тот сам примчится к нему, виляя хвостиком. Черчилль не примчался. Что если он вычеркнет русских из списка недочеловеков? Вплоть до начала Первой мировой войны официальная германская расовая теория, появившаяся задолго до Розенберга и Гитлера, относила русских корейским народом. Ну а как же иначе? Ведь цари династии Романовых брали себе в жены исключительно немецких принцесс, и признать недочеловеками народ, которым они правили, было никак нельзя. К тому же множество немцев ехали в Россию, поступали на государственную службу или занимались бизнесом, принимали российское подданство и пускали корни, а их дети уже вырастали русскими немцами. Отношение к России у немцев испортила Первая мировая война по своему ожесточению напоминавшая затянувшуюся на несколько лет битву на каталаунских полях, а потом и две революции в Германии и в России, поставившие в немецком правосознании знак равенства между тремя такими слабо связанными понятиями, как русский, большевик и еврей. И тут в Германию эмигрирует Альфред Розенберг, местечковые рижские предрассудки которого попадают на благодатную почву, «взрыхленную и удобренную клары Цеткин, Карлом либкнехтом и до живыми и продажными деятелями Веймарской республики». И припишет их к числу арийских народов, ему удастся избежать самого худшего. Но такой смене официальной расовой политики мешал Альфред Розенберг, по происхождению являвшийся остзейским немцем, выходцем из Российской империи. Русских Розенберг ненавидел даже больше, чем евреев». Созданное Министерство Восточных Территорий в основном подразумевало управление оккупированными землями Советского Союза и бывшей Российской империи для их последующей германизации и низведения местного населения до уровня двуногого рабочего скота. Пока Розенберг был жив и обладал большим влиянием на товарищей по партии, в первую очередь на Гиммлера и Геббельса, никакие изменения расовой политики были невозможны. Но теперь... Когда эта троица оказалась мертва в полном составе, надежды Гитлера на закулисную договоренность с марсианами вспыхнули с новой силой. «Мой добрый Мартин», — сказал Гитлер Борману, взяв того за пуговицу на пиджаке, «сейчас, когда наша партия понесла тяжелейшие потери, необходимо привлечь в руководство новых, широко мыслящих людей, которые смогли бы исправить ошибки их предшественников и уврачевать раны» нанесенный их неразумной политикой да он испуган подумал борман причем испуган настолько что готов признать марсиан обстоятельствам неодолимой силы какой поворот и какая ирония судьбы еще совсем недавно когда наши войска только начали вторжение в россию он говорил солдатам что освобождает их от такой химеры как совесть и вот теперь наш любимый фюрер готов пойти с этими людьми на мировую и, может быть, даже объявить национал-социализм германской национальной разновидностью большевизма. Ведь он раньше восхищался сталиным как человеком, который сумел обуздать неуправляемую славянскую стихию и направил ее энергию на создание выдуманного им социального государства. Ни одному писателю-утописту планировавшему свои коммуны будущего, и не снился тот могучий ресурс, который сын грузинского сапожника сумел направить для воплощения мечты детства. Сейчас это, конечно, звучит как бред, но после победы над большевизмом он даже собирался поселить пленного большевистского вождя в уединенном Альпийском замке, чтобы постараться выведать секрет, как можно управлять тем, чем в принципе управлять невозможно. Фу ты, гадость! При всем внешнем сходстве между национал-социализмом и большевизмом существует одно фундаментальное отличие, которое сводит это сходство на нет. Большевизм утопически обещает счастливое будущее всем народам, которые примут их веру, а реалистичный национал-социализм только немцам за счет всех остальных. Даже самые прекрасные образцы государственного устройства прошлых эпох вроде афинской демократии, или Римской Республики, были призваны обеспечить процветание коренного, государствообразующего этноса за счет широких масс бесправных рабов. Фюрер взамен выбывших хочет усилить руководство партии молодыми, перспективно мыслящими людьми с широкими взглядами? Что же, это вполне возможно сделать, только как главный специалист по партийным кадрам именно я буду решать, кто мыслит достаточно перспективно, а кто нет. И в то же время уже сейчас необходимо готовить варианты скрытого отхода с дальнейшим залеганием на дно. Когда Третий Рейх рухнет, он не должен придавить только одного человека, которого зовут Мартин Борман. Но вслух Борман сказал совсем иное. «Мой фюрер!» — вскинул он руку в нацистском приветствии. «Я немедленно приступаю к выполнению вашего поручения». Это будут лучшие из лучших, как раз то, что вы заказывали. И вам никогда не придется краснеть за мой выбор.